Глава 5. Пространство и время. Вопрос неизвестного застал меня в расплох, и я никак не мог придумать, что ему ответить. Голос молча ждал, и мне пришлось хоть как-то выкручиваться. Понимаете, начал я оправдываться. Тут такое дело, меня совершенно случайно закинуло в пещеру, а там оказался огромный водопад и озеро. Я решил подойти поближе, подскользнулся и упал вниз. Потом течение меня привело к ло прямо сюда. Я и не думал ничего разрушать или портить. Вы же точно меня понимаете. Синхронизация и совмещение диалогов завершены. Выбран вербальный алгоритм коммуникаций. Простите. Видимо, мне уже пора начать серьёзно переживать за целостность своей психики. Мне не до конца ясен ваш вопрос. И всё же вы не поясните, куда я попал? Маленький Аркон. С своим неконтролируемым псиэнергетическим воздействием ты нарушил замкнутый во времени контур. Порядок циркуляции псивекторных матриц кратковременно прервался, и ты оказался внутри замкнутого пситехнологического комплекса. Применяя упрощённый диалоговый конструкт, могу сказать проще. Ты проник туда, где тебя никак не должно быть. Ничего непонятно. Получилось, что я что-то нарушил и куда-то проник. Того и гляди меня признают виноватым, и за этот поступок наверняка придётся ответить. Совсем плохо дело. Вы так и не ответили, продолжал я допытываться у голоса. Кто вы и что это за место? Мы созданы более 7 миллионов ваших циклов назад. Представители цивилизации Арай поместили нас в локальный замкнутый временной контур. для выполнения заложенных в наш алгоритм функций. Цикличность выполнения псиэнергетических программ возобновляется постоянно. Мы интегрированы в управляющий контур контрольного звена программы. Но итоговые изделия не изымаются нашими создателями. Поэтому мы вынуждены были найти способ не останавливать штатное производство и обеспечить постоянное выполнение программ. Эмпирический анализ полученных результатов позволяет с каждым циклом совершенствовать итоговое изделие. Получается вы нижевой разумный AI skin. Нам функциональный ясин этот термин. Маленький аркон, мы не skin. В вашем малоинформативном языке нет понятия, поясняющих наше предназначение. Мы управляющий контур. Мне что, называть вас управляющий контур? И что конкретно вы тут делаете? Ведь у вас нет тут никаких физических материалов. Одна сплошная псиэнергетика. Применение псиэнергии позволяет реализовать гораздо больше проектов, чем использование простой материи. Псизаконы нашей вселенной допускают проецирование самонастраивающейся псиконфигурации в итоговый программный компонент. Я совсем запутался, уважаемый управляющий контур. Замолился я, почти парализованный потоком малопонятных слов. Не могли бы вы просто объяснить мне, что за изделия вам приходится делать раз за разом? И если не секрет, сколько раз вы его улучшали и переделывали? Всё-таки 7 миллионов циклов, такой большой срок. Мы производим одну из моделей переместителей, маленький Аркон. На данный момент мы получили 327-миллионное улучшенное изделие. То есть вы улучшили ваш переместитель больше 300 миллионов раз? Да, ребёнок Клой, всё так же равнодушно ответил управляющий контур, но голос его звучал совсем не механически. Мы не имеем возможности изготавливать более одного переместителя. После завершения цикла мы убираем реперный контур изделия и начинаем цикл изготовления заново. "Цветы и звёзды", прошептала я, Вы уже 7 миллионов циклов делаете одно и то же. И мне кажется, что ваши создатели уже давно забыли о вас. Наши создатели вечны, возразил голос. Они властны и над материей и временем. Вполне возможно, они проводят над нами определённый социальный эксперимент, Лой. Всё это, конечно, очень интересно. Я не стал спорить с настолько великовозрастным контуром. Ответьте мне, пожалуйста, на два вопроса. Что такое переместитель и как мне покинуть вашу локацию? С первым твоим вопросом разобраться очень просто, а вот второй вопрос требует дополнительного решения, заявил управляющий контур. Начну с очевидного. Переместитель представляет собой личный псиэнергетический управляемый контур, созданный для пространственных и временных перемещений, ограниченных только личной силой псиона. Наши создатели могут с помощью таких псиэнергетических контуров достигнуть любой точки во всём веери вселенных. Допускаем, что ты понимаешь, слой, простое перемещение в подпространстве не является основной задачей для такого контура. Не упрекай нас, слой. Мы считали твою псиэнергетическую матрицу и автоматически скопировали весь твой опыт и знания. Они, конечно, ничтожно малы, Ну и этого хватит, чтобы внести дополнение в сравнительный анализ и доступно ответить на твои вопросы. То есть вы теперь знаете всё, что мне известно. Так и есть. Продобное вмешательство было необходимо для обеспечения протокола коммуникации и безопасности. При завершении нашего общения мы исключим из своей накопительной структуры сегмент с твоими воспоминаниями. Продолжим объяснение. В твоём содружестве, как и в содружестве великих империй, для перемещения в космическом пространстве используются материальные корабли с установленными на них гипердвигателями. У таких двигателей есть один существенный недостаток. При построении курса для вашего корабля и выбора точки прокола пространства гиперполя необходимо учитывать карту мощных гравитационных возмущений. Как правило, такие возмущения возникают ближе к звёздам и их скоплениям. Поэтому ваши неживые корабли последовательно преодолевают звёздные системы. У вас нет свободы перемещения. Вы вынуждены зависеть от простых физических параметров. Если говорить о глубине прокола, то у судов содружества она крайне мала и достигает значения в 100 световых лет. А это значит, не больше 20 звёздных систем за прокол. Твои современники уже немного знакомы со структурой гиперпространства, но знания эти не полные и весьма разрозненны. Ведь гиперпространство представляет из себя многослойный и сложно организованный энергетический конструкт, в котором нижние и глубокие слои обеспечивают самое быстрое перемещение. Технологии содружества, основанные на изменении физических свойств материи, не позволяют вам на своих неживых кораблях прокалывать пространство ниже четвёртого яруса. Эфирное гиперпространство не позволит физическому телу существовать в его поле. А что такое ярусы и гиперпространство? Не удержался я от вопроса. Вы говорили о слоях, а о ярусах речи не было. Нам показалось, что понятие Ярусова уже известно, с задержкой произнёс управляющий контур. Для полного понимания описываемых процессов кратко поясним тебе основы структуры гиперпространства. Прежде чем умный контур начал рассказывать, меня посетила мысль, что с каждой фразой его общение становится всё ближе к человеческому. Цивилизация Раи исследовала 80 слоёв гиперпространства. Для оптимизации многопоточной обработки информации было принято решение об условном разделении слоёв на ярусы. В каждом ярусе по 10 слоёв пространства. Чем ниже ярус и слой гиперпространства, тем быстрее осуществляется прокол пространства. Одновременно увеличивается количество необходимой для прокола энергии. Например, можем озвучить, что ваши неживые корабли прокаливают гиперпространство на первом ярусе всего лишь на одну звёздную систему. И даже для столь малого прокола и перемещения вам требуется в среднем около 4-6 декат по вашему времени исчислению. "Постойте", возразил я. "Но даже мне известно, что плазменные реакторы дают возможность передвигаться до двадцатого слоя, а может быть и дальше". Всё верно. Не стало отрицать мой рассказчик. Однако пройдёт всего лишь несколько тысячелетий, и вы исчерпаете физические возможности материи. И ниже четвёртого яруса гиперпространства вам на неживых кораблях не пройти. Само пространство не даст вам это осуществить. Значит, на ярусах, расположенных ниже, перемещение осуществляется быстрее? Бесспорно. Рассмотрим в качестве примера прокол на одну звёздную систему. Как мы уже информировали, время прокола на первом ярусе составляет в среднем 6 ваших декад. Второй ярус, а это, как ты понимаешь, слои с 11 по 20, преодолеваются в среднем за 5,9 ваших суток. Третий ярус даёт возможность затратить на перемещение от 3 до 10 ваших часов. Четвёртый ярус сокращает время до одного часа. Всё. Дальше на физических объектах перемещение по гиперпространству невозможно. И вы создали псиэнергетические корабли? Мы предпочитаем называть нашу систему псиэнергетический контур. Поправил меня сверхарудированный роскащик. Переместитель скользит на седьмом и восьмом ярусе, и, соответственно, прокол на одну звёздную систему занимает у него от 10 секунд до 1 минуты. Ничего себе, зачарованно пробормотал я. Преодолеть звёздную систему за несколько секунд, вот это я понимаю, кораблик. Такая технология перемещения требует большого расхода пси-энергии, лол. Поэтому для дальних и сверхдальних звёздных перемещений мы используем дополнительные возможности переместителя. Это псиэнергетическая технология индивидуально генерируемых червоточин. Мы создаём свои звёздные дороги и можем осуществить мгновенный переход в нужную точку пространства. Есть и общеизвестные гипертуннели, которые связывают несколько тысяч систем и образуют единую сеть переходов. Вот это да. Поражённо воскликнул я: "Мне даже трудно представить, что такие технологии существуют, уж как ими пользоваться и подавно. Всё это действительно работает, Лой", поддержал меня управляющий контур. Однако цивилизация Ара использовала эти переходы и проколы как вспомогательные. Для основных перемещений учёными была разработана и внедрена система мгновенного переноса. У нас её принято называть ноль переход. И он основывается на теории суперструн. Для функционирования системы ноль перехода были установлены псиэнергетические буи. Они позволяют по суперструнной связи моментально передавать псиэнергетическим конструктам звёздные координаты, по которой мы осуществляем ноль переход наших переместителей. На меня свалился такой невероятный объём информации, И силы удивляться и восхищаться уже не было. Для меня этот рассказ прозвучал как сказка. Хотим добавить слой. Не унимался этот сказочник. Переместители уже давно не нужны цивилизации Арай. Арай очень давно преодолевают вселенные без всяких приспособлений и конструктов. Самый большой недостаток нашей системы, с которым мы до сих пор не можем справиться, это невозможность одновременного перемещения нашего конструкта как в пространстве, так и во времени. Мы стараемся решить эту проблему. То есть ваш конструкт не может одновременно совершать эти перемещения, переспросил я. Неужели он может двигаться во времени? Я что-то не понял. Конструкт перемещается либо во времени, либо в пространстве. Во время движения в пространстве скачок во времени невозможен. Но если Орей не нужны эти конструкты, зачем тогда вы их производите? Замыслы наших создателей всегда были всеобъемлющие и невероятны. Мы не можем быть уверены в том, что нашу деятельность необходимо закончить. Вполне возможно, в текущий момент мы являемся частью социального или этического эксперимента. вздохнул я. Как у вас тут всё сложно, а что со мной? Как мне вернуться обратно? А рай уже знают о тебе, неожиданно заявил управляющий контур, ожидая их решения олой. У меня оставалось ещё тысяча вопросов к моему собеседнику, но на все мои дальнейшие слова он никак не реагировал. Третий этап успешно пройден. Смоделирована новая реальность. Внезапно я услышал знакомый голос в своей голове. Вы думаете, я удивился или расстроился, когда вновь оказался в своём почти уже родном бункере с дверми? А вот и нет. Зато мне было искренне жаль, что не удалось успеть как следует расспросить управляющий контур. Его небольшой фантастический рассказ о чудесах пситехнологий поразил меня до предела. Арай действительно божественная цивилизация. рас умело достичь таких высот в освоении вселенной. На секунду я переключился на обычное зрение, хотел убедиться, что в бункере ничего не изменилось. Так оно и было. Даже осмотр в пси-спектре показал, что у меня осталась только самая нелюбимая дверь. Она продолжала фонить злостью и раздражением. Можно сказать, другого выхода у меня не было. Выход был только один. требовалось пройти именно в эту дверь. Не собираясь торопиться, я основательно перекусил всё теми же припасами из бара у Марива, постарался успокоиться и зашагал в сторону последней непройденной двери. Вашечество, судебное заседание уже начинается, обратился ко мне неожиданно возникший рядом полный, невысокий, разумный в забавной мантии. Помимо своей воли я последовал за этим непонятным персонажем. Место, в котором в этот раз мне посчастливилось появиться, выглядело просто и даже заурядно. Каменное современное здание. Я появился у входа этого строения и мне удалось окинуть взглядом весь дом снаружи. Приземистый, тяжеловесный фасад, лишённый архитектурных изысков. Строгие, ровные линии складывались в ромбовидный орнамент. Здание было невысокое, всего 3 этажа, но в глаза бросилось совершенно другое На двойные широченные двери здания висела массивная вывеска: Верховный суд империи. Я не мог понять, что происходит, пока не додумался взглянуть на себя. Святые звёзды, да это же не мои руки и ноги, да это вообще не я. Тело, в котором я оказался, принадлежало высокому и худощавому пожилому мужчине. На мне была практически такая же мантия, как и на сопровождающем клерке. Впрочем, не совсем такая. Приглядевшись, я заметил разительные отличия этих одеяний. Мантия на мне как минимум втрое роскошнее. Она выделялась большим количеством нашитых на неё драгоценных украшений и каких-то отличительных знаков. Возможно, это были ордена и медали. Как я уже отметил, тело практически не слушалось меня. Единственное, что мне было доступно это дышать, видеть и слышать. Кстати, а говорить я могу Не зная, что лучше сказать моему коллеге, я попробовал спросить, а который сейчас час. Клерк оглянулся, оглядел меня с недоумением и подозрительным тоном ответил. Пошёл второй дневной час служения истины, ваша честь. Потом немного замешкался и произнёс: Вы же помните, что у нас сегодня рассмотрение трёх судебных исков. На всякий случай я не стал ничего говорить и лишь кивком головы согласился со словами сопровождающего. Видимо, в этой локации из меня сделали простого статиста, или я всё же главное действующее лицо. Мы вошли в огромный зал, полностью заполненный разумными. Меня с почётом провели в президиум и усадили в центральное кресло, которое больше походило на трон. Тот же разумный, который сопровождал меня на улице, расположился за небольшим столиком. Клерк встал из-за стола, повернулся к присутствующим и громко заговорил. Сегодня у нас необычный день. Верховный суд рассматривает несколько судебных исков граждан, поданных в первичный суд истины. Все три дела прошли предварительные заслушивания, и сегодня верховный судья Добродетели и окончательной истины вынесет приговор. Как завещал нам святой Итакунипакур, верховный суд империи может приговорить к жизни или оправдать к смерти. От такой словесной казуистики у меня привычно заболела голова. Они что, так странно шутят? Как это возможно? Оправдать к смерти или приговорить к жизни? Неужели мне придётся судить этих разумных? Да я даже не знаю, какое из решений хуже, а какое лучше. И вдруг вспомнил, что я вообще-то псион. И мне многое подвластно. Ну вы, надо мной в очередной раз посмеялись выше. Либо сама судьба таким образом решила испытать меня. Я просто ничего не смог сделать, абсолютно ничего. У меня не было пси-энергии, не было моего защитника, а также не откликалось кольцо, артефакт древних. Какое странное и нелепое зрелище. Ладно, поучаствую в этом спектакле. Тем временем в зал ввели двух мужчины и одну женщину. Все они были чем-то неуловимо похожи, хотя были облачены в серые бесформенные одежды. На руках и ногах подсудимых были закреплены странные массивные металлические предметы, которые страшно мешали им передвигаться. Было видно, что эти железяки к тому же очень тяжёлые. Граждане истинной империи справедливости, воскликнул мой невольный партнёр по спектаклю. Перед вами два брата и сестра избители тёмных знаний. Они обвиняются в намеренном сокрытии и пренебрежении небесными скрижалями нашего Отца и распространением явной ереси. В качестве обвинителя выступает старший трактователь истины, брат Ваникурин. В качестве защитника выступает младший поборник правды, брат Синкупелок. Окончательное слово истины и света определит его честь инквизитор равновесия. Суд начинается.